Глава тридцать Розе всегда казалось, что дворец меняется с наступлением ночи. Иногда, если в нем проходит прием или банкет, кругом все сияет. Из глянцевых «Мерседесов» и «Бентли», а порой даже старомодных конных экипажей, выходят гости в дизайнерских платьях и украшениях. Так чаще называют медали на груди у мужчин, чем бриллианты их жен. Двор озарен золотым сиянием — И для своих в ночном Лондоне дворец становится модным центром притяжения. В обычные дни перемена скорее мрачная. Большая часть персонала уходит домой, поток продавцов, работников и посетителей иссякает, и дворец превращается в обитель тех, кто тут живет или часто остается допоздна. Само здание уже не производит ни на кого впечатления, а его обитатели работают максимально продуктивно и быстрее обычного бегают по запутанным, как кроличьи норы, коридорам, в расположении которых уже несколько веков, как нет никакого смысла. В следующие несколько дней королеву ждал очень плотный график, так что Рози, наконец, выключила ноутбук и расправила плечи только после восьми. Остальные сотрудники разошлись по домам в шесть, но в кабинете сэра Саймона все еще горел свет. В обычных обстоятельствах она высунула бы голову из-за двери и крикнула. «Идите домой, жена вас уже заждалась!» А он бы отшутился, что никогда не приходит раньше половины одиннадцатого, так что там его никто не ждет. Но сейчас, когда их отношения стали немного натянутыми, Рози посчитала, что это будет грубовато. Поэтому она просто пожелала ему доброй ночи, он поднял на нее глаза и кивнул. Чувствовалось, что они оба скучают по старым добрым временам. Рози застыла в дверном проеме, спешно стараясь придумать, как выйти из этой неловкой ситуации. Но сэр Саймон попросил ее закрыть дверь, и она закрыла. Пару часов назад Рози попросила ассистента раздобыть мощный фонарь и пару резиновых сапог ее размера. Она догадывалась, в каком состоянии может быть проводка в подвале, и не хотела рисковать. Лучше на всякий случай обуться в резину. Она не стала спрашивать ассистента, как он их добыл. В личной канцелярии Ее Величества нужно уметь проявлять инициативу. Если все удается, ты получаешь молчаливое одобрение и довольствуешься тем, что начальник замечает твои старания. А он всегда замечает. Вооружившись сапогами и фонариком, а также запасной курткой, позаимствованной у сотрудника службы безопасности на входе в Северное Крыло, Рози спускалась вниз по ближайшей лестнице, чувствуя, как с каждым шагом воздух становится все холоднее. Она прошла под северным крылом и оказалась в длинном широком коридоре, ведущем с севера на юг под западным крылом, где располагались котельная, кладовые и, как она теперь узнала, бухгалтерия. Там были и другие кабинеты. Например, рядом работали флористы и из их офиса исходил тяжелый землистый запах растений, который можно было бы назвать неприятным, если бы не пьянящие нотки жасмина. Дальше Рози спустилась по узкой лестнице, ведущей в подвалы. Слева от нее находился неосвещенный коридор, заставленный тележками и деревянными ящиками. Там хранилась коллекция вин, а также различные продукты, которые нужно держать в прохладе. Справа была толстая стальная дверь с крупной надписью. «Ведутся работы. Не входить опасно». По ее подсчетам, пространство за этой дверью проходило точно под сплетенными деревьями. Раньше Рози никогда не игнорировала подобные предостерегающие таблички. Теперь же, включив мощный фонарь, она открыла дверь. Рози щелкнула тумблером, и тут же послышалось жужжание промышленных ламп. Она оказалась в большом размером с бассейн квадратном помещении. Подвешенные на цепях к потолку лампы освещали ряд металлических стеллажей, на которых стояли ящики, поддоны, свернутые ковры, книги, коробки со старинными игрушками. Еще там была кухонная утварь 50-х годов, стиральная машина и какая-то древняя мебель непонятного назначения. В дальнем левом углу была комната. Небольшое пространство, выделенное шлакоблоками. Рози подошла к ней и крикнула. «Тут есть кто-нибудь?» Она вдруг осознала, что ее голос прозвучал резче, чем обычно. Однако ответа не последовало. Она нажала на ручку и вошла внутрь. Там стоял стол и стеллажи с разными коробками, помятыми банками с краской, и аккуратно расставленными контейнерами для шурупов и гвоздей. В комнате слегка пахло сандалом и мускусом. На столе стояла старая кружка с воткнутыми в нее карандашами, линейками и ручками. Рядом лежал блокнот из желтой линованной бумаги. Рози попробовала расписать пару ручек, но все они высохли. В ржавой корзине для бумаг валялась пара смятых в комок листов. Рози положила их на стол и разгладила. Они были исписаны карандашом, стройные ряды цифр и букв, которые не складывались ни во что вразумительное. Рози достала телефон и сфотографировала надписи, затем снова скомкала бумагу и бросила обратно в корзину. В ящиках стола лежали тетради с похожими комбинациями. Ближайшая к ней металлическая дверь вела в другое складское помещение. Длинная и узкая, с низким арочным потолком и стенами, выложенными глазурованной плиткой, как на старых станциях подземки. Рози догадалась, что впереди вход в туннель. На полках, среди прочего, лежало по меньшей мере два десятка коробок для шляп, несколько мотков толстой бечевки, три детских гоночных машинки и четыре спасательных круга. Присмотревшись, она увидела на них надпись «Яхта Ее Величества, Британия». В конце была еще одна металлическая дверь, путь к которой преграждали два старинных сундука в стиле Гарри Поттера и ящик для транспортировки чаем. Рози сдвинула ящик в одну сторону, а сундуки — в другую. Один из них оказался значительно тяжелее. Подняв крышку из любопытства, она обнаружила в нем три великолепные сине-белые китайские вазы, каждая по полметра в высоту, аккуратно переложенные соломой. Дверь поддалась толчка, и если на предыдущей висела табличка, предупреждающая о том, что дальше проход закрыт, то на этой ничего не было. За дверью оказался туннель, выложенный красным кирпичом около пяти метров в длину. В конце еще одна дверь, но уже совсем другая, низкая, старая, с массивной коробкой. Рози прикинула, что прямо над ней должна проходить улица Constitution Хилл, и включила фонарь. По идее, именно здесь принц Филипп приказал перекрыть проход в дальнюю часть туннеля. В абсолютно неподвижном воздухе стояла мертвая тишина, из-за которой все чувства обострились. Рози четко слышала в отдалении гул каждой лампы и ощущала древесный мужской аромат смешанной с запахом сырости и грязи. Сама дверь напоминала музейный экспонат, сделанная из массивной древесины, поблекшая от времени, с мощными железными прутьями, которые удерживали ее на петлях. В старинной пластине под ржавой ручкой имелась замочная скважина, но ключа нигде не было видно. Вместо этого дверь запиралась на более современную задвижку, прикрепленную к стене на петлях с тяжелым навесным замком, пропущенным через кабу, которая крепилась к стальной пластине. Рози подумала, что стоит ее сфотографировать, чтобы позже показать боссу. Она опустила фонарик, достала из кармана куртки телефон и, держа его с включенной вспышкой, приготовилась нажать на кнопку. В последний момент она решила притянуть замок поближе, чтобы его лучше было видно на фотографии и чуть не потеряла равновесие. Замок с легкостью подался вперед. Стальная пластина, удерживающая скобу, вообще не была прикреплена к двери. В висячем положении конструкция оказалась прочной, но если потянуть, пластина просто отходит от петли, замка и всего остального, и дверь открывается. Розе оставалось только потянуть за ржавую ручку. Указание королевы было такое же простое и понятное, как главное правило армии. Старшие офицеры отдают приказы, и они должны выполняться. Но Рози была закаленным в боях ветераном. Ей пришлось преодолеть сопротивление каждого мускула и сухожилия в теле, чтобы шагнуть вперед в темноту. Пойдешь вперед, получишь ответы. Остановишься здесь и сможешь только сообщить о проблеме. Как всегда, вопрос был один. Кто еще может пострадать из-за твоих действий? В данный момент никто. А Розе вполне может сама о себе позаботиться. «Извините, мам, пробормотала она, подняв фонарь, и вошла в дверь. Впереди простирался широкий коридор с кирпичными стенами и низким потолком. Под ногами лежала неровная каменная плитка, И там, где она отсутствовала, голую землю прикрывали деревянные доски. На них виднелись неровные темные линии, которые, как показалось Розе, остались от шин. Может быть, от колес тачки? И хотя доски положили сюда как минимум 60 лет назад, они были на удивление чистыми. Ни следа грязи и копоти. На полу между досками свет фонаря выхватывал нескончаемую дорожку из мусора. Бесхозная вязаная шапка — заплесневелая кожаная перчатка, обертка от шоколадного батончика неизвестной ей марки — ТАСС. Рози никогда таких не видела, но она знала наверняка. В 50-е, или когда там сюда спускался принц Филипп, таких точно не было. Вообще ничего из того, что тут валялось, по мнению Рози, не должно было здесь оказаться. Тем временем, по ее ощущениям, она дошла до Гринпарка. Туннель змеился и неожиданно поворачивал то вправо, то влево, поэтому ориентироваться было довольно сложно, но Сент-Джеймский дворец, судя по всему, находился впереди и немного правее. Рози редко жалела, что была ростом почти 180 сантиметров, но сейчас как раз такой случай. Эти тюдоры либо были лилипутами, либо отправляли сюда детей. Но в любом случае у принца Филиппа ничего бы не вышло. Она не могла себе представить, как принц Уильям или принц Гарри ходят тут на корточках, чтобы в тайне навестить своих подружек. После такого путешествия без физиотерапии не разогнешься. А уж чтобы такая светская особа, как принцесса Маргарет, полезла сюда в темени-холодрыгу и прошла полкилометра до своей сестры, ни за что на свете. На земле в паре метров впереди в свете фонаря промелькнуло что-то, яркая и золотистая. Рози шагнула вперед, чтобы посмотреть поближе, как вдруг позади нее вдалеке раздался стук, от которого загудела в воздухе. Подскочив от испуга, она сильно ударилась головой о потолок туннеля. Растерявшись от боли, Рози попыталась удержать равновесие, чувствуя, как во рту растекается железистый привкус крови.